газета После армии, где у меня была интеллигентная профессия, размеренный режим, культурные друзья, с переходом к штатской форме одежды снова возникли плебейские работы, беспутная жизнь, непрекаянные приятели. Короткие необременительные романы с веселыми непритязательными девушками, которые при виде портвейна не просили чего-нибудь поприличнее и мирились с бытовыми неудобствами интима. Согласно тогдашнему этикету, принято было водить объекты ухаживания в филармонию на клавесин или в домский собор на орган, где я тихо засыпал под таккаты, склонив голову на плечо спутницы. Дольше задерживались те, кто не попрекал. Безответственность этих отношений прекрасна, и, поется в любимом романсе, невозвратимо, как юность моя. Я помню всех, всем безмерно благодарен за пережитое благодаря им незабываемое чувство легкости и свободы. Пока служил, наша семья перебралась в отдельную квартиру, ради чего пришлось сменить Арнуво на блочный бетон. Центр на Кенгаракс, дальний микрорайон московского Форштадта. Дома не появлялся долгими неделями, но как-то сломал палец на ноге и приехал в гипсе отлежаться. После первого испуга, убедившись, что пустяки, родители обрадовались. Тут раздался звонок, мать позвала «Тебя женский голос». Через несколько минут я стал одеваться. Отец печально сказал «Непокобелим». Когда работал пожарным, семейный знакомый Илон Полоцк, популярный в Риге журналист из газеты «Советская молодежь», праздно предложил написать им что-нибудь. Я был неутомимый и беспечный читатель, но сам ни буквы не написал, кроме бездарных стихов на случай. От безделия попробовал. Напечатали. Еще раз, еще, потом пригласили на работу. Газета была по тем временам либеральная. Ее знали и уважали за пределами Латвии. Допускались вещи вопиюще-беспартийные, вроде статьи Соломона Волкова о восточных влияниях на творчество Ягуди Минухина. Пример благотворности некоммерческой журналистики. Второй пик молодежки пришелся на конец 80-х. когда тираж перевалил за миллион. Газета стала одним из первых флагманов перестройки. Печатался я много, интересуясь всем подряд. К тому же гонорарами удваивал зарплату. В «Советской молодежи» опубликовали нашу первую и единственную до эмиграции совместную байку с Сашей Геннисом. О книге Валерия Попова «Нормальный ход» в 76-м. «Как все рифмуется в жизни!» Первая наша публикация в перестроечной России была в «Звезде» о прозе Валерия Попова в 89-м. Молодежка находилась в трехэтажном белом здании на улице дзирнаву за строительной площадкой гостиницы «Латвия», которую возводили лет 15. Видно, там все трудились, как мы с Калачевым. Прежде в трехэтажке размещался публичный дом, что располагало к незатейливым шуткам. Обстановка в редакции была легкая, двери не закрывались. Приходили любопытные персонажи, травмированные то бытом, то любовью, то военным прошлым. Помню неправдоподобных худого латыша, который хотел непременно по-русски «Русские тоже должны знать правду, это зависит от вас», напечатать воспоминания об отряде лесных братьев, которые в Латвии еще до начала 50-х пускали под откос поезда. Наш гость уже отсидел в Сибири, вышел помешанным, сбивчиво и увлекательно рассказывал о борьбе с советскими оккупантами. Приходил и наоборот, борец с оккупантами гитлеровскими, бывший партизан, детский писатель Петров Тарханов. Ему охотно давали мелочное вино, предвкушая рассказы. Возвратившись багровым и тихим, он садился в угол и вдруг начинал без предисловий, негромко, отрывисто, тревожно. Иду в разведку. Справа парабеллум, слева парабеллум. На ремне нож. В карманах гранаты. «На каждом яйце!» Голос детского писателя взлетал до визга. Спад до шепота. «На пушке патруль. Трое. Подходят». Снова пронзительный вопль. «И я документен!» И тихо, устало. А я отвечаю. «Пошел ты нахер, захватчик!» Собирались обычно в отделе культуры. В углу принимал молодые дарования лид-консультант Серёжа Галь. Как раз в его приёмные часы мы начинали подтаскивать выпивку и закуску. Серёжа, нервно оглядываясь, критиковал. «В ваших стихах не чувствуется пульса времени. Вы живёте словно в безвоздушном пространстве. Вы сосредоточены на себе». «У нас уже звенели стаканы», — Галь бессвязно тараторил. «Э, «Говорите, лирика? Да при чем тут лирика? Лирика может быть и общественная, и гражданственная, а у вас сплошное колупание в собственной заднице. Все, идите!» Жалостливая Инга Зверева говорила. «Он повесится, а тебя посадят». Царили добродушный цинизм и неуемное острословие, ни фразы без иронии. Многие хорошие слова были заняты и практически выведены из пристойного употребления. Компартия официально именовалась «Ум, честь и совесть нашей эпохи», и ни в чем не повинные существительные ум, честь и совесть стало невозможно без стыда или насмешки применить ни к чему и ни к кому. Сходным образом, через четверть века, в стране уже менее идеологической чем потребительской хорошие слова опять стали исчезать занятые в сфере коммерции любовь преданность верность надежность чувствительность разошлись на стиральные порошки и подгузники кто может объяснить что такое пиво романтиков и мечтателей когда на экране возникает слово свобода надо чуть подождать разъяснение последует свобода от перхоти. В редакции «Молодежки» наблюдался характерный слой тогдашнего общества. Тонкий, порядочный, неполноценный. Посмеиваясь, публиковали очерки на тему нравственности. Надо ли обрезать страховочный трос, чтобы ценою жизни одного альпиниста спасти всю группу? Рецензию на крамольный спектакль начинали с выдержки из Брежнева. Повседневная речь пестрела цитатами из «Ильфа и Петрова». Метафизика черпалась из «Мастера и Маргариты». На редакционной даче в Дзинтере, передавая по кругу машинописные копии, читали Солженицына. Рассуждали о Фолкнере и Маркесе, чтили Камю и Хемингуэе. Тепло улыбались при имени Экзюпери, один из моральных оплотов шестидесятничества. Сент-Экзюпери невеликий. не выдающийся писатель, просто неплохой, что немало. Но, по сути, он больше, чем литератор. Культовая фигура в романтическом ореоле не вполне человеческих обстоятельств бытия. Жизнь провел в небе, смерть нашел в море. В читательском сознании Экзюперий и существовал то ли в немеренных высотах, то ли в непроглядных глубинах. К таким культурным героям обращаются за заповедным знанием, ждут уроков и находят их. Так советские люди шестидесятых, растерянные откровениями своей истории и политики, раскрыли экзюперий. Сказка «Маленький принц», наивная и простенькая, могла бы пройти мимо душевной потребности, если б не фраза «ты навсегда в ответе за всех, кого приручил». Советские люди прочли эти слова на 20 лет позже, чем они были написаны, но как раз вовремя. Только-только начало приходить сознание, что преемственность необходима, что течение истории непрерывно и взаимосвязано, что зло всегда порождает зло, а добро иногда порождает добро. а тут решительно и впрямую о том что человек есть сумма поступков а не помыслов о невозможности одиночества об ответственности за слова и дела в семье в обществе в любви в политике ты навсегда в ответе за всех кого приручил Телевидение мои коллеги презирали советское кино за редкими исключениями торковский параджанов панфиловское начало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 Они появились на экране в то время, когда впервые приоткрылось многое из того, что распахнулось настежь через четверть века. Рефлекторная свобода той оттепели запечатлелась во многом. Молодежной прозе, театре на таганке, интимной лирике. Отчетливее всего в эксцентрике гайдаевского кино, где тройка Моргунов-Никулин-Витцин обладала тем, чего прежде не видали.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 С этой должности меня выгнали, когда заподозрили, что собираюсь эмигрировать. Поскольку такое вслух не проговаривалось, уволили по статье «Несоответствие занимаемой должности», что было глупо. Я числился золотым пером, официально держал первое место в творческом соревновании. Я подал в суд. Зачем? Для этого надо вспомнить атмосферу, настроение тех лет. Думаю, если бы жил в Москве или Ленинграде, никуда бы не уехал, занимался бы какой-нибудь инакомыслящей деятельностью. Но в Риге не было диссидентов сахаровского толка, лишь национальные никаких хельсинских групп. Меня долго обуревали идеи, что надо оставаться и что-то делать с этой страной. Самому начинать к этому был не готов, молод еще, а примкнуть не к кому.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 видно глубоко сидела потом проявилось лишнее подтверждение того что жизни надо доверять случайного не бывает все что нужно рифмуется